Глава 18. Прибытие в 82-ю Эридана. МЭК. Октябрь, 2220 год. 82-я Эридана. Мне невероятно повезло. Я уже собирался стартовать, как вдруг пришла новость о том, что мы получили контроль над 82-й Эридана, и колонисты решили сменить курс. Голосование превратилось практически в формальность — Скорее всего, это было наиболее единодушное решение за всю историю человечества. Хоть до войны, хоть после. И теперь, 25 лет спустя, мы прибыли на место. Три корабля-колонии, два с острова Ванкувер и один из Японии. Первые люди, которые поселятся в этой системе. Две планеты оказались пригодными для жизни. Та из них, которая находилась ближе к звезде, напоминала Венеру из старых фантастических романов густые непроходимые джунгли, тяжелые облака, туманы, большие голодные животные. Вторая планета была более холодной, и на ней преобладались степи. Но кроме того, сила тяжести на ней была на 7% больше, чем на Земле. Второе поколение колонистов адаптируется, а у первого всю жизнь будут болеть ноги. Более крупный спутник внешней планеты тоже пригоден для жизни, но нам придется всерьез заняться его атмосферой. К счастью, благодаря многолетним исследованиям и, если честно, дуруковолянию на рагнареке, Билл уже нашел решение. Так что через 50 лет у нас уже будет такая же атмосфера, как на Земле. Я проверил точки L4 для каждой планеты, разыскивая запасы материалов, которые должен был подготовить для нас Верн. И точно. Пара миллионов тонн различных элементов с прикрепленными к ним радиомаяками. Все готово. Можно начинать производство. Хм, круто. Ну что ж, пора выходить на связь. Я отправил сигнал кораблям-колониям, затем пригласил их в мою ВР. Ко мне зашли Айзек, Джек и Оуэн. У этой группы не было какой-то особой темы или стиля для ВР, и все трое облачились в обычные джинсы и футболки. Изначальный боб всегда одевался консервативно, поэтому я удивился, увидев один и тот же вариант костюма на трех бобах одновременно. Кто-то должен провести исследование и выяснить, есть ли последовательности у вариаций клонов. «Привет, Мэг», — сказал Айзек. «Как оно?» «Добро, которое оставил нам Верн, все еще здесь. Медейрушей в системе, похоже, нет, и это, разумеется, приятный бонус. Я расположил в воздухе голограммы и таблицы с данными о трех планетах, а затем повернулся к другим бобам. «Нам нужно выбрать имена для планет», — Люди, похоже, не против названий, которые придумываем мы, но если дать им волю... В общем, решение по МК мы все еще ждем. «Я думал, ее назвали «Лоскутное одеяло», — ухмыльнулся Джек. «Возможно, в народе ее так и окрестят, но официальное название по-прежнему МК, и им и останется, пока они не выберут что-то другое». Джек отмахнулся. Этот вопрос его не интересовал. «Я смотрю на картинки, и мне очень нравится предложение Оуэна назвать Луну третьей планеты Вальгалла», — сказал он. «Согласны?» Я обвел взглядом присутствующих. Все кивнули. «Ладно, значит, будет Вальгалла», — сказал я. «Название хорошее». «Так, а первая планета?» «Асгард?» «Тебе не кажется, что это самую малость банально?» — спросил я, мрачно глядя на Джека. Ничуть не смутившись, он пожал плечами. Мне нравятся тематические названия. Все, кроме меня, похоже, были не против, поэтому я просто пожал плечами. Давайте сделаем его временным названием. А вторая планета? Тартар? Да, конечно. Если ты хочешь, чтобы никто не захотел там поселиться. Джек ухмыльнулся и снова пожал плечами. Если мы хотим придерживаться одной темы, то еще есть Муспельхейм. Это похоже на какой-то лишай, — вставил Айзек. Мы рассмеялись. «Йотунхейм?» «Мы все посмотрели на Оуэна». «Страна великанов», — сказал я. «На самом деле это даже подходит». «И соответствует теме?» — воскликнул Джек. «Ну ладно, тогда давайте проголосуем за эти три». «Кто за?» «Против?» Я ухмыльнулся. «Принято. Похоже, тут у нас все в стиле скандинавской мифологии». Я сел и взял банку колы. «Итак, с интересными делами разобрались». Но как мы будем заселять планеты? Разбудим по одному представителю из каждой группы, и пусть решают. Айзек махнул рукой в сторону голограмм. На Асгороде и Йотунхейме достаточно места, так что они могут даже выбрать одну и ту же планету. Хм, первая планета покрыта джунглями, на второй — большая сила тяжести, а на третьей — невозможно дышать. Это будет интересно. Кацу Ита, интеллектуал, закончивший Гарвард, стал лидером японского анклава, несмотря на все попытки уклониться от этого назначения. По крайней мере, так он мне сказал. В данный момент он сидел в общей зоне Исхода 43, стискивая обеими руками кружку с кофе. Я заранее распечатал андроида по чертежам Говарда, и теперь сидел за одним столом с Ито и ждал, когда он сосредоточится. Он посмотрел на меня, с трудом фокусируя взгляд, и слегка покачал головой. — Вы не видеозапись, — сказал он, — но выглядите так же, как и Райкер. — Какого... — Андроид, сэр, — улыбнулся я. — Научно-технический прогресс идет вперед. — Я Мэг, репликант, которому поручено довести корабли колонии до 82-й Эридана. Кристи Кэмпбелл, лидер анклава с острова Ванкувер, обеими руками держала кружку с ромашковым чаем я решил потратить секунду на замешательство. В стадии с не морозильники, и у людей не было причин страдать от холода или испытывать желание погреться. Но когда мы выгружали людей, почти все люди хотели прикоснуться к чему-то теплому. Странно. Она взглянула на нас одним глазом. Очевидно, ее состояние было несколько хуже, чем у Кацу. «Господин Ита, я думаю, что мы прибыли на место, и нам нужно принять какие-то решения». «Верно, госпожа Кэмпбелл», — кивнул я. «Я подготовил краткую сводку, которую вы можете почитать, пока обнимаете свои согревающие напитки. Поговорим через час». Еще раз кивнув им, я встал и ушел. Можно было просто отключиться прямо у них на глазах, но я не хотел тыкать им в лицо тем, что я искусственное существо. Мне показалось, что это не лучшее решение с точки зрения политики. Я вернулся через час и обнаружил, что два лидера ведут между собой оживленную дискуссию. Я сел рядом, и они посмотрели на меня. «Вы приняли решение?» — спросил я. «Думаю, да», — ответила госпожа Кэмпбелл. «Канадский контингент поселится на Асгарде. Мы выберем то место, которое укажете вы». Она кивнула господину Ито, давая ему право слова. Напряженно улыбаясь, он заговорил. Мы заселим вторую планету и хотели бы, чтобы вы порекомендовали нам место ближе к северу, где экосистема не столь всеподавляющая. Однако название... Я удивленно посмотрел на него. Йотунхейм. Словно кто-то чихнул. Ито покачал головой. Мы предпочитаем название Тагамагахара. хара Я быстро поискал ссылки в своих библиотеках и менее чем за пять миллисекунд нашел определение. «Место, где живут Ками». Милые названия и, возможно, подходящие. Однако люди из западных стран сократят его до такама. Это я так, к слову. «Мы готовы пойти на этот риск», — ухмыльнулся Ита. «Ладно, договорились». Я улыбнулся в ответ. Джек будет в ярости. Его тема накрылась медным тазом. Джек заскочил в мою ВР, создал себе мягкое кресло и плюхнулся в него. А, сраные нытики!» «Недовольные, неблагодарные человеки. Мы ненавидим их». «Что на этот раз?» «Оказалось, что джунгли-такамы воняют, и при том так, что ты мечтаешь вернуться обратно на Землю. А на Асгарде слишком большая сила тяжести, как будто никто про это не знал. Но, очевидно, во всем виноваты мы, словно мы плохо откалибровали прибор, регулирующий гравитацию. Солнце слишком яркое, облака слишком темные, жуки слишком жуковые». Холмы слишком холмистые. Ты преувеличиваешь. Возможно, самую малость. Джек выпрямился и потер лицо руками. Почему мы вообще этим занялись? Потому что мы чудесные, заботливые люди. Говори за себя. Я ухмыльнулся. На самом деле, Джек, это мне кое о чем напомнило. Декстер получил отличные результаты на вулкане и Ромуле, стараясь сделать обитателей планет как можно более независимыми. «Например, он дал им контроль над принтерами, позаботился о том, чтобы у них были свои грузовые корабли и так далее. Возможно, нам стоит с самого начала выбрать такой курс». Джек пожал плечами. «На самом деле это тебе решать. Мы трое улетим, как только закончим выгрузку колонистов. Жить с ними будешь ты. Фух. Ну ладно, будем продвигаться шаг за шагом». Развеселить госпожу был мне не удалось. Ладно, сделаем пометку на будущее. Больше никаких шуток. Хорошо, госпожа Кэмпбелл. А что именно, по-вашему, я должен сделать с комарами? Это не комары, мистер Йохансон, а летучие вампиры. Было бы неплохо, если бы они падали замертво, укусив человека. Но, похоже, люди обладают биологической совместимостью с ними. Должен же быть какой-то способ контролировать. Купидоны на вулкане, мерзости на МК... А здесь комары супер -вампиры. Похоже, что у Вселенной есть несколько тем, которые она любит использовать неоднократно. Чудесно. Вы понимаете, что мы повлияем на экосистему, уничтожив их? Если честно, то мне плевать. Лично меня укусили три раза, и из-за этого я теперь не могу спать. Искренне вам заявляю, что с радостью расплющила бы молотком каждого из этих паразитов. Я был вынужден признать, что комары не входят в список того, почему сильно скучал. «Ясно. Ладно, госпожа Кэмпбелл. Вероятно, я смогу адаптировать убийц-купидонов под более мелкие цели». Госпожа Кэмпбелл кивнула, смягчаясь. «Полагаю, с гравитацией вы ничего сделать не сможете?» — спросила она и еле заметно улыбнулась. «Боюсь, что нет», — усмехнулся я. «Не верьте слухам. На самом деле регулятора гравитации не существует». Она со вздохом кивнула. Господин Ито в красках описал мне запах такамы, и поэтому я не могу всерьез советовать моим людям перебраться на новое место. Но когда Вальгалла станет доступна, уровень эмиграции сильно повысится. Угу. Сила тяжести, равная 0,8 от земной, сделает жизнь значительно более приятной. Но до этого момента еще лет 50. Возможно, ваши дети будут более довольны местными условиями. Госпожа Кэмпбелл кивнула. Мы распрощались и разорвали связь. Я заглянул в архивы и быстро нашел чертежи, по которым Говард создавал истребителей купидонов. Их можно было переделать так, чтобы они годились для охоты на существ размером с осу. Я отправил чертежи в очередь заданий для принтеров, чувствуя что-то вроде облегчения. С одним делом разобрались. Глава 19. Нападение На города. Марк, сентябрь 2215 год. Посейдон. Они это сделали! Честное слово, они это сделали! Винни двинулся на меня, размахивая телефоном, словно оружием. Винни не был особенно мощным, но почему-то выглядел неудержимым монстром, когда переходил в режим яростного марша. И этим ты хочешь сказать, что. Кэл оторвал взгляд от планшета. Он работал над новой моделью рыболовецкой системы. Мы, 10 людей или около того, сидели или лежали на кольце из травы, которая образовалась по периметру летающего города Амхара. Большинство жителей, те, кто мог себе это позволить, выполняли свою работу, сидя в шезлонгах или даже на одеялах. Система циркуляции воздуха была спроектирована так, чтобы поддерживать под куполом комфортную температуру весеннего дня. Кроме того, нас выручало то, что Фиброкс, в отличие от обычного стекла, не задерживал ультрафиолетовые лучи. Жизнь — ад, но мы пытались стойко переносить все невзгоды. Винни рухнул на траву и бросил телефон на стоявший рядом столик. Ха, совет объявил нас дезертирами и запретил все контакты с нами. Он конфискует все наше имущество, до которого может дотянуться, и выдал ордера на наш арест. На самом деле это не стало для меня неожиданностью. Более того, по моим расчетам, к подобным действиям совет должен был перейти на месяц раньше. Если бы члены Совета обладали хоть каплей ума, то прямо сейчас они бы пытались ликвидировать главную угрозу — меня. Я проверил потоки информации, и точно. Меня отключили от всех каналов, которые были связаны с патрулированием, мониторингом, обороной и инфраструктурой. Черт! Значит, теперь я не могу собирать информацию, необходимую для работы Совета, чинить его сломанную технику, управлять его процессами. Плак-плак. Я ухмыльнулся, и Кэл вопросительно посмотрел на меня. «Кажется, меня только что выгнали с работы», — сказал я, пожимая плечами. «Значит, самому увольняться уже не нужно». «Что будем делать?» — спросил один из техников, занимавшихся планированием, светловолосая женщина по имени Фрида. «Ничего», — ответил я. «За последние пару месяцев я четко объяснил совету, что мы, и особенно я, не собираемся наносить первый удар». Но если он попытается добиться своего с помощью насилия, то ему придется иметь дело со всеми бобами. Вероятно, все ограничится юридическими маневрами и угрозами. И экономическими санкциями. Совет прекратил торговать с нами. Разорвал все контакты, сказал Кэл, пожимая плечами. «А от чего именно они нас отрезали, Кэл? Дэну оперся на локоть и посмотрел на Кэла. У нас одна треть населения планеты, но мы производим половину пищевых калорий. Большинство технических специалистов переехали в города еще в первый месяц. Производство находится за пределами планеты, и пока у нас такой же доступ к нему, как и у них. «Возможно, это уже не совсем так», — сказал я, и все повернулись ко мне. Я пожал плечами. Только что я проверил все данные. Похоже, совету удалось взять под охрану склады материалов в точках Лагранжа. Я попытался взмахом руки создать изображение, и лишь затем вспомнил, что я не в ВР — поэтому я отправил картинку на планшеты нашей группы. Видимо, именно поэтому они отреагировали так медленно. Они потратили это время на то, чтобы занять нужные позиции. Мои беспилотники видят, как силы безопасности Совета захватывают склады. И, — добавил я, качая головой, — похоже, что они также контролируют автофабрики в точках Лагранжа. — И Бобы допустят, чтобы Совету это сошло с рук? — спросил Кэл, сурово глядя на меня. Я усмехнулся. В этой системе бобы состоят из меня одного, так что угроза не очень велика. Да, у меня есть противокорабельные снаряды, но они годятся только для полномасштабных боевых действий. У меня есть бродяги, но мне бы не хотелось жертвовать ими в ходе партизанской войны. У меня есть принтеры, но на подготовку автофабрики уйдет время и еще больше времени на то, чтобы возобновить добычу сырья. То есть мы намели... Насколько им известно, да, — ответил я. Но они понимают, что мы быстро восстановим наши запасы ресурсов. Они должны поставить нас на колени, пока мы не собрались с силами. Каким образом? Я пожал плечами. Лишить нас ресурсов. Это они уже сделали. Отрезать нас от источников продовольствия. Они ошибочно полагают, что это тоже достижимо. Кроме того, им нужно отрезать нас от космоса. Удивительно, что они еще не... В этот момент сигнал, поступавший от моей обманки, прервался. Вот гадство. Они это сделали. Все посмотрели на меня. Я криво усмехнулся. Они только что меня взорвали. Глава 20. Жизнь. Говард. Июнь, 2219 год. ХИП, 14101. Наконец-то. Беспилотник пролетел сквозь верхние слои облаков в атмосфере Одина, никуда не торопясь, словно великое множество его предшественников не сгорело дотла, пытаясь достичь этой же точки. Один был чуть меньше Сатурна, но значительно более активным в метеорологическом отношении, поскольку находился ближе к звезде. Поэтому адаптация беспилотника, оснащенного двигателем «Всплеск» к атмосфере планеты, стала довольно сложной задачей. Пока беспилотник рассекал атмосферу, Я внимательно следил за поступающими данными. Атмосфера не была особенно едкой, однако содержащиеся в ней вещества были довольно химически активными. Вариантов для экзотермической реакции тут хватало, и поэтому я надеялся найти тут то, что можно назвать жизнью. Я понятия не имел, окупятся ли мои усилия, но работать тут было интересно. Вид с беспилотника оказался просто уникальным. Через чистые участки атмосферы я мог заглянуть на сотни километров вниз — туда, где цветные массы органики превращались в огромные облака. И вдруг я заметил ее, группу точек далеко вдали. Я направил на нее беспилотник, и когда расстояние сократилось до пары километров, я уже мог разглядеть цели. Огромные кляксы с щупальцами. Они, несомненно, были живыми существами, похожими на какой-то странный гибрид дирижабля, медузы и кальмара. Длиной они были около 50 метров — и число щупалец у разных особей отличалось. Кляксы двигались, словно единая стая. На появление беспилотника существа не отреагировали. Возможно, он был слишком маленьким, и они решили, что он не опасен. Я облетел их десяток раз, и каждое существо следило за моей траекторией с помощью чего-то похожего на глаз на стебельке. Параметры беспилотника, в конце концов, ушли в красную зону, и мне пришлось повернуть его обратно. Изучение машин, побывавших в атмосфере «Одина», По-прежнему составляла большую часть моего проекта, и я не хотел терять экземпляр, которому удалось так далеко продвинуться. Пока он летел ко мне на орбиту, я снова и снова прокручивал видеозаписи. Наконец я выключил файл и, улыбаясь, уставился в пустоту. Бриджит будет в восторге. Ни один биолог не упустит такую возможность. Но это невероятно. Бриджит посмотрела видеозаписи, и ее глаза, похоже, выпучились навсегда. Они совершенно точно живые. Они состоят из углерода? В них есть ДНК? Скорее всего. Кто знает? Ухмыльнулся я с экрана планшета Бриджит. Тратить время на активацию Мэнни мне не хотелось, и поэтому я просто ей позвонил. Господи, Говард, и у тебя целая вечность на то, чтобы их изучить. Ты тоже могла бы этим заняться, Бриджит? Говард, Бриджит мрачно посмотрела на меня. Прости, Бридж. Да, знаю, я обещал. Случайно вырвалась. Она наградила меня одной из своих фирменных термоядерных улыбок, а затем стала пересматривать видеоролики. Я бы с удовольствием на них взглянула. Твое желание исполнено. Сейчас подъеду. Бриджит удивленно посмотрела на меня. Говард, ты почему-то очень хорошо к этому готов. Странно. Это какая-то подстава? Я ухмыльнулся и подмигнул ей, прежде чем отключить связь. Бриджит посмотрела на устройство, которое держала в руках. легкий каркас, похожий на шлем, со встроенными датчиками, очками и наушниками. На кофейном столике перед ней лежала пара высокотехнологичных перчаток. «И что будет, когда я надену эти штуки?» — спросила она. До того, как Вера запретила видеоигры, это было лучшее игровое оборудование. Виртуальная реальность с полным погружением, или, по крайней мере, ее версии из 21 века. Я напечатал их по чертежам, которые нашел в библиотеках. «И что будет, когда я надену эти штуки?» — повторила Бриджит. «Ты сможешь зайти ко мне в гости и как следует рассмотреть флору и фауну Одина». Она кивнула, натянула перчатки и надела шлем. И оказалась в моей VR. Я перевел Мэнни в режим ожидания и вернулся в ВР, после чего сел в шезлонг и стал с улыбкой наблюдать за тем, как Бриджит медленно осматривает окрестности». «Аватар Бриджит» я создал по изображениям, сделанным в то время, когда мы с ней познакомились. Я испытал почти физический шок, когда увидел ее рядом с собой. Снова молодую. Я подошел к ней. Возможности интерфейса, конечно, очень ограничены. Ты не в состоянии в полной мере взаимодействовать со средой, но можешь брать в руки объекты или почувствовать прикосновение. Я взял ее за руку. Кроме того, с помощью того же интерфейса ты можешь двигаться. — Ясно. Ну, давай, покажи мне. Я включил видеоролики и открыл файлы с данными о природе Одина. Ахнув, Бриджит уставилась на изображение, а затем подошла к ним и начала листать файлы. Я ощутил гордость за наш интерфейс. Он оказался интуитивно понятным. Правда, Бобы улучшали его уже почти сто лет. — Я составил каталог существ, — сказал я. — Тут невероятно разнообразная экосистема. В ней есть эквиваленты растений, которые создают органику из солнечного света и минералов, а также животные, как травоядные, так и хищные. Улыбнувшись, Бриджит продолжила изучать файлы, что-то бормоча себе под нос. Специалист погрузился в свою стихию. Я сел и принялся смотреть, как она работает, но светлая радость во мне боролась с каким-то смутным чувством вины. Дело было не в природе Одина. Файлы я мог бы отправить ей по почте. Да, я обещал Бриджит, что не буду приставать к ней насчет репликации. Но, с другой стороны, заниматься крючкотворством я умею не хуже любого адвоката. Говорить я ничего не мог, но невербальные методы убеждения никто не запрещал». В конце концов Бриджит заметила свои руки. Она внимательно их осмотрела, а затем поднесла к глазам прядь своих волос. «Говард, серьезно?» «Это грязный трюк», — обиженным тоном сказала она. «Нет». Тут все по-честному. Здесь мне всегда 31. А тебя я вижу и всегда буду видеть вот так. Никакого жульничества. Ты злой, злой человек и адвокат. Неодобрительно сказала Бриджит, однако невольно улыбнулась. Ты повторяешься. Бриджит рассмеялась. А пляж в тропиках? Это просто случайность? Совпадение? Спросила она, обводя руками в «Слушай, у меня должно быть хоть что-то. Ты бы видел В.Р. Марвина. Вот человек, у которого слишком много свободного времени». Бриджит посмотрела на меня, и на ее лице появилось выражение, определить которое я не мог. Удивление, тоска, страсть. По крайней мере, обиды во взгляде уже не было. «У тебя неплохой мир, Говард, но когда я вернусь в другой, там у меня все равно будут седые волосы». Она махнула в сторону видеороликов. Все эти видео можно было показать на моих настенных мониторах. Я понимаю, что ты пытаешься доказать, но вот это не то, что я хочу. Она подняла руку к голове и исчезла из ВР. Я быстро активировал Мэнни и проснулся в гостиной Бриджит, стоя по стойке вольно. Бриджит уже снимала перчатки. Не успел я попросить прощения, как она обняла меня и положила голову на мое плечо. Я тоже обнял ее, и все остальное стало уже неважно. Глава 21. Возвращение. Бил, Июнь 2223 год. 82 Эридана. Другие только что закончили снимать урожай на родной планете Павов. Я несколько лет наблюдал за их действиями и так и не пришел в себя от эмоционального потрясения. Решив, что мне нужен отдых, я навестил Мэка в системе 82 Эридана. Сидя в шезлонге, я дул на горячий кофе. Оказалось, что Мэку нравился ритуал, в ходе которого кофе надо было остудить. Я бы мог сразу отрегулировать температуру, но это было бы грубо. Мэг глотнул кофе и продолжил свой рассказ. «Дела идут неплохо. Канадская колония на Асгарте чувствует себя отлично. Ну, то есть жизнь там стала гораздо лучше с тех пор, как мы начали бороться с комарами-вампирами». «С турбо-комарами — супер-вампирами», — поправил я. «С турбокомарами, супер-вампирами, мутантами», — усмехнулся Мэг. Увидев их, изначальный Боб убежал бы оттуда, крича от ужаса. Помнишь, как наша кожа реагировала даже на крошечные укусы комаров? «Ага, тонкая скандинавская кожа», — ухмыльнулся я. «Теперь ты понимаешь, почему я не попросил прислать фотки». Мэг кивнул. В общем, убийцы комаров стали одним из самых популярных видов техники в Нью-Ванкувере. Если мне нужно поменять расписание принтеров, я просто говорю «Убийца комаров!» и мгновенно получаю разрешение. И, кстати, о неудобствах. Как японская колония справляется со своей уникальной проблемой? «Ты тщательно пытаешься не упоминать о слоне в комнате», — рассмеялся Мэг. «Об очень вонючем слоне». Он задвигал бровями. «А может, только о том, что осталось после слона». «Да, об этом», — усмехнулся я. «Нет, серьезно. Неужели они не могут привыкнуть к запаху? Билл, это серьезная проблема. И на нее влияет и ветер, и погода. Оказалось, что источник запаха растения, которым заросли все местные болота. Это такая версия скунсовой капусты, только гораздо более ядреная. И что они собираются делать? Кто-то предложил сбросить ядерную бомбу, невозмутимо ответил Мэг. Правда, что ли? Не думаю, что это было серьезное предложение, но его действительно обсуждали. Один раз я сгонял туда на своем андроиде, чтобы, образно говоря, увидеть все своими глазами. Я тебе так скажу. Все очень плохо. После этой поездки я отключил обоняние. А существуют ли реалистичные сценарии? Он пожал плечами. Можно осушить болото, как-нибудь истребить растения, вывести менее вонючий вариант, который вытеснит дикую версию. Или сбросить ядерную бомбу. Я покачал головой. — Не лезь в это дело. — Просто не лезь. — Я не против, — ухмыльнулся Мэг. — К тому же я слишком занят строительством заводов в космосе. — Да, Верн собрал в точках Лагранжа много сырья. Но у меня тут две колонии. А еще нужна техника для терраформирования Вальгаллы. Он пожал плечами. — Материалы я расходую с огромной скоростью. Мои беспилотники и бродяги рыщут по системе. Ищут новые... Я вдруг обнаружил себя снова в своей ВР. «Гуппи, что произошло?» Интерфейс с другим кораблем был внезапно нарушен. Рукопожатия перед выключением не произошло. «Что за чертовщина?» Я попытался отправить сигнал Мэку, но ответа не получил. «Гуппи, испробуй все варианты. Постарайся установить любой вид связи с Мэком или любым другим объектом в его окрестностях. Слушаюсь». Я подождал несколько невыносимо долгих миллисекунд. Что могло так вырубить Мэка? Или это просто проблема со связью? С помощью УППС установлен канал с несколькими бродягами на борту корабля. Корабль сильно поврежден. Репликант отключен. Что? Дай мне связь с одним из них. Гуппи протянул мне связь, и я вошел в бродягу. Увиденное меня потрясло. Передо мной находилась огромная брешь в борту корабля Мэка. Осколки металла и части оборудования разлетались в разные стороны и отскакивали от стен и других объектов. Что это было, черт побери? Я немедленно подумал о других. Может, они отправили сюда экспедицию, чтобы узнать о нас побольше? Нет, это нелогично. Про 82-ю Эридана они не знают. Затем я заметил движение на фоне звезд. Я проанализировал несколько кадров из видеозаписи, сделанной бродягой, и сумел выделить из них силуэт. Медейруш. Должно быть, этот гад незаметно подплыл поближе к Мэку и всадил в него ракету. Но разбираться с яростью было некогда. Я ненадолго покинул бродягу, разогнал себя до максимальной частоты и обдумал ситуацию. Две миллисекунды спустя я вернулся в обычное время и отправил Бобом сообщение с высоким приоритетом. Медейруш 82 82-й Эридана. Мэк уничтожен. Нужны Бобы, чтобы подключиться ко всем доступным ими». «Координируйте действия с моим Гуппи». «Гуппи, осмотри все и составь список. Мне нужен отчет о состоянии корабля Мэка». «Слушаюсь». Не дожидаясь ответа, я вернулся в бродягу. Планов Медейруша я не знал, но представлял себе, какие возможности у него есть. Все его действия надо предотвратить. Ко мне поступили сообщения от Бобов, которые подключились к бродягам на борту корабля или у автофабрик. Я начал раздавать приказы. «Бобы на борту!» Защищайте матрицу репликанта. Возьмите под контроль все, что связано с УППСами, с ударами или оружием. Проверьте, есть ли у реактора функция самоуничтожения. Если кто-то может подвести бродягу к кораблю Мадейруша, сделайте это. Нам нужно его пометить. Бобы на автофабриках. Соберите принтеры и составьте их список. Скорее всего, их придется оборонять. Все остальные бобы. Выходите на связь. Я снова сфокусировал внимание на бразильском судне, которое медленно подбиралось к кораблю «Мэка». В этот момент Медейруш просканировал нас с помощью судара. Я, как и все бродяги, на борту замер. Незачем показывать ему, какая техника еще действует. Сканирование продлилось менее секунды, после чего бразилец пополз дальше. Самый безопасный вариант для него — взорвать нас. Так что он либо экономит ракеты, либо хочет как можно меньше повредить «Парадис». Пришло сообщение от «Тора». Куб Мэка не пострадал. Изображение, приложенное к тексту, развеивало все сомнения. Куб Мэка оказался за пределами зоны разрушения. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что мы не потеряли Боба. Плохо, потому что Медейруш вероятно, пытается захватить именно его. Куб можно разместить на стойке и либо заразить его чем-то, как Гамера, либо даже пытать. «Тор, прыгни туда и унеси куб. Если тебе покажется, что тебя могут взять в плен, уничтожь его». «Принято!» — немедленно ответил Тор. «Кто занимается реактором?» — спросил я. «Реактор спекся!» — ответил Оливер. «Самоуничтожиться он не сможет!» «Черт! Значит, легкий способ недоступен. Также это означает, что мы работаем на аккумуляторах. Рано или поздно передатчик УППС отключится, и мы потеряем связь с системой 82 й Редана». «Времени на размышление у меня не было. Так, парни!» «Разобрать технику, ликвидировать все. Оливер, можешь забрать УППС и пару аккумуляторов?» «Будет сделано». Мое внимание привлекли действия бразильца. Он открыл двери грузового отсека, и несколько бродяг прыгнули в направлении корабля МЭКа. «Я отправил сообщение всем. Приготовьтесь вступить в бой с абордажной командой». Через несколько секунд у бреши в корпусе собралось полдесятка наших бродяг. Врагов было вдвое больше так что никаких иллюзий насчет исхода боя я не питал. В данной ситуации у нас нет никаких преимуществ, и в лучшем случае мы задержим их, давая возможность нашим саботажникам довести работу до конца». Вражеские бродяги бросились в атаку. В лоб, без уловок. А почему бы и нет? Использование численного преимущества — это тоже стратегия. Бой длился почти две минуты. Бродяги — прочные устройства и могут действовать даже в том случае, если оторвать им половину ног — Любимым оружием обеих сторон были плазменные резаки, и поэтому бой напоминал, и нет, я не шучу, драку на мечах из старых фильмов Эррла Линна если заменить актеров в трико огромными пауками. Бродяги парировали удары и проводили контратаки, и время от времени по грузовому отсеку проплывала очередная отрубленная конечность. Но в конце концов они нас вынесли. Последний бродяга, которым управлял Жак, сражался упорно, перекрывая боковой коридор так, чтобы никто не мог его обойти. Но два противника атаковали его одновременно и отрубили конечность, в которой он держал резак. И на этом все закончилось. Через несколько секунд он превратился в кучу металлолома. «Как у нас успехи?» — отправил я сообщение. Ситуация была слишком сложная, чтобы собирать встречу в виртуальной реальности, и более того, я предполагал, что сейчас все на время отказались от ВР. «Мэг уже далеко. С ним два бродяги», — ответил Тор. «Если нужно, порежем его на куски». «Оставшаяся на борту техника превратилась в щепки», — добавил кто-то. «Кроме передатчика», — сказал Оливер. «Но если станет ясно, что его могут захватить, я уничтожу и его». Я немного подумал. «Парни, давайте постараемся нанести как можно больше урона этому гаду. Пусть забирает себе Остов, а мы нападем на его собственный корабль». Боба одобрили мое решение — И с помощью чужой камеры я стал наблюдать за тем, как пять оставшихся у нас бродяг помчались на бразильца. К сожалению, Медейр уж был к этому готов. Пятеро бродяг выскочили из его трюма и пошли на перехват. Началась еще одна битва с применением резаков. На этот раз в режиме свободного падения. У бродяг были небольшие сопла для маневрирования, но запаса сжатого воздуха надолго не хватит. Поэтому наши бродяги старались как можно быстрее закрепиться на металлической поверхности, а противники пытались блокировать их или отбросить в сторону. К нашему удивлению, меньше чем через минуту мы обнаружили, что победа в бою досталась нам. Да, уцелели всего два бродяги, и один из них еле держался, но этого было достаточно. Медейруш, очевидно, тоже так думал. Его корабль быстро дал задний ход и умчался прочь, прежде чем мы успели опуститься на его корпус. Я прекрасно понимал, что будет дальше, и через несколько секунд мои подозрения подтвердились. Вдали появилась ракета. Парни, это конец. Ракета прилетела, и я снова оказался в своей ВР. Гупи, что там у нас? Матрица репликанта движется по баллистической траектории в сопровождении двух бродяг. Четыре беспилотника с передатчиками УППС занимаются автофабриками. Один летит, чтобы забрать матрицу. Им управляет HIC 71683-8. Еще восемь групп находятся во внешней части системы и движутся с максимальным ускорением. Они прибудут через несколько дней. Я невольно улыбнулся. Гуппи почему-то отказывался называть Бобов по имени. Либо по номерам, либо никак. Я постоянно обещал себе заняться данной проблемой, но знал, что никогда это не сделаю. Этот репликант Айзек... Один из первых клонов Барта. Он был старше даже Оливера. Он подключился к одному из бродяг, сопровождавших «Матрицу Мэка», и сам вместе с еще двумя бродягами мчался им навстречу. «Внимание всем!» — передал я. «Экстренный сбор в пабе. Те, кто в данный момент управляет техникой, могут подключиться по видеосвязи». Я зашел в VR общего сбора и настроил параметры паба. В нем тут же появились пять изображений и еще десяток бобов. Я проанализировал метаданные. «Спасибо, что так быстро ответили, парни. Итак, вот что нам известно. Бразильский корабль, похоже, сумел пробраться в 82-ю Эридана и вырубить Мэка. К сожалению, Мэк был единственным бобом в системе». «Как думаешь, откуда взялся бразилец?» — спросил Оливер. Я покачал головой. «Мне не удалось как следует рассмотреть». «А мне удалось», — вставил Локи. Я был в той группе, которая вела бой в космосе, и смог разглядеть корабль. Он из системы Альфа-Центавра. Он точно принадлежит к другой серии, чем Медейруши, которых мы уничтожили в 82-й Эридана. Вот это интересно, — сказал я и задумчиво потер подбородок. Келвин или Гоку здесь? Я посмотрел по сторонам, но напрасно. Видимо, нет. Они почти уверены, что Медейруш, которого они выгнали из Альфа-Центавра, не был достроен. «На него не успели загрузить технику для автофабрики», — добавил Оливер. «Точно. Поэтому его стратегия довольно очевидна — уничтожить местного Боба и захватить автофабрики. Я немного подумал. Мы можем их защитить?» «Исключено», — Локи пожал плечами. «Четыре, то есть сейчас три беспилотника, несколько бродяг и горнодобывающая техника. Тут не с чем работать». Мэг занимался только развитием колонии и даже не начал создавать своих клонов. «Их нужно уничтожить?» — спросил Айзек. «По-моему, не стоит. Ведь тогда колонии останутся ни с чем до прибытия нового Боба. А кто у нас ближе всего к ним?» Я задумчиво уставился в потолок. Хэнк в Пи Эридана. До нее чуть меньше 11 световых лет. Та у Китая вулкан приблизительно в двенадцати. И, конечно, еще есть Эпсилон Эридана — До нее двенадцать с половиной. В любом случае, помощь прибудет лет через десять, не раньше. У бразильца слишком много времени на то, чтобы натворить разных гадостей. — Но что он будет делать? — спросил Локи, разводя руками. — Свои копии он делать не может. Делать машины, которые будут забрасывать камнями колонии, тоже. Он не в состоянии производить оружие. — Мне не хочется это выяснять, — ответил я. — Может, у него принтер в грузовом отсеке. Может, он захватит один из наших. Может, у него этого добра навалом, и он просто хотел избавиться от МЭКа. А насчет всего остального я ошибся. Вот это интересный вопрос, — заметил Айзек. Ракете, которая вывела из строя корабль МЭКа, было очень далеко до военных стандартов. Иначе от корабля вообще бы ничего не осталось. Мне кажется, что у Медейруши есть или был какой-то завод, который производил самодельную взрывчатку. Я кивнул. Мы считаем, что он не инженер, но, возможно, Бразилия загрузила в его базы информацию о военном деле, и, изучив ее, он понял, как создать взрывчатку. Возможно, он создал что-то вроде наших снарядов, но с боеголовкой в передней части. Им и не нужно обладать огромной эффективностью. То есть мы не знаем, сколько у него на борту ракет. Айзек потер подбородок. Но для того, чтобы пополнить запас, ему придется вернуться к своему заводу если мы исходим из того, что он находится в системе. У меня такое чувство, что нет. Келвин и Гоку зачистили Альфу Центавра в 2163 году, то есть 60 лет назад. До 82-й Эридана всего 19 световых лет. Так где Медейруж был все это время? Прятался в системе? Нет, — ответил Локи. 82-я Эридана мы захватили в 2195 -м. К тому моменту он уже должен был прилететь туда и мы очень тщательно просканировали систему. Вздохнув, я потер лоб. Ну, ладно. Значит, он, скорее всего, просидел лет 20 в другой системе и создал какие-то производственные мощности. Вероятно, не очень большие, иначе у него были бы настоящие ракеты. Он взял оружие на борт и отправился сюда. Вероятно, он знал, что Бразилия планировала обосноваться в этой системе. Картинка все равно не складывается, Билл. Согласен, Айзек. Но данные, которые у нас есть, не позволяют сделать однозначный вывод, и мы, пожалуй, уже слишком углубились в область предположений. Я оглядел собравшихся. «Кто управляет бродягами, которые летят с Мэком?» «Ну, прямо сейчас никто», — ответил Оливер. «Как только Мэдейр уж взорвал корабль Мэка, мы потеряли с ними связь. Если какие-то бродяги выжили, они будут действовать автономно, выполняя последний приказ, полученный от нас». «Мы можем подключиться к бродягам с помощью УППСов-беспилотников?» — спросил Локи. «Конечно», — ответил Уил. «Мы уже много лет делаем так в Солнечной системе, когда нужно заняться чем-то на периферии. Создавать отдельную станцию для связи с ними слишком сложно». Я ухмыльнулся Уиллу. «Как хорошо, что ты здесь. Давно следишь за разговором? Уил был с нами не с самого начала, и поэтому я знал, что он опоздал». Уил кивнул. Я просмотрел запись сессии, так что уже в курсе дела. Ответил он и повернулся к Локи. Программа простая, я тебе ее скину. Локи кивнул. Итак, в нашем распоряжении четыре беспилотника. А это значит, что в системе у нас четыре точки контроля. Правда, контролировать особо нечего. Техники, которые находятся на периферии системы, понадобится много времени на то, чтобы вернуться. Я не уверен, что ее вообще стоит возвращать, пока у нас нет плана действий. Парни... Вклинился Оливер. По моим расчетам, и уж доберется до ближайшей фабрики не более чем через три часа. Может, сначала займемся принтерами? Все смолкли, и я кивнул. Так, отдели принтеры от печатающих головок, отправь каждый по отдельной траектории, чтобы рано или поздно они оказались в одной из колоний. Никаких маяков. Нам придется искать их по точному расчету траектории, так что тщательно запиши параметры орбиты. Я посмотрел на других бобов какая-нибудь взрывчатка у нас есть? — Нам не нравятся взрывающиеся штуки, — ответил Оливер. — Ну да. И вот к чему это привело. Уилл махнул рукой, призывая нас не отвлекаться. — Еще что-нибудь мы сделать можем? Я немного подумал. — Мы должны известить колонии. Кроме того, можно запросить у них список автоматизированной техники. Возможно, у них есть взрывчатка и даже небольшие принтеры. Кроме того, кто-то должен прочесать блок Мэка и извлечь всю инфу, которая может нам пригодиться. Начнем с этого, а затем соберемся снова и выясним, что нам удалось найти. Бобы кивнули и начали покидать ВР, чтобы заняться своими задачами. Я потёр лоб. Мало нам других. Так теперь ещё и это. Потрясающе. Глава 22 вторая. «Мёртвый корабль». Хершел, март, 2227 год. Дельта Павлина, пояс Койпера. Мы с Нилом медленно двигались между дрейфующих корпусов, сбросив мощность двигателей в всплеск до минимума. Над нами нависали два огромных грузовых корабля других. Каждый из них был 10 километров в длину и километр в диаметре. Они казались более похожими на астероиды, чем на объекты, созданные разумными существами. У них были даже свои поля из обломков. Кораблям, судя по всему, здорово досталось. Вокруг них, по замысловатым орбитам, лениво летали их куски. Это зрелище пугало. Мы словно оказались на подводном кладбище. Я отправил сообщение Нилу. «Ничего не вижу, а ты?» «Тоже. Температуры в районе теплового равновесия». Эти штуки дрейфуют уже очень давно. Вот как? Мы целились в критически важные системы и, кажется, повредили их реакторы. А ты знаешь, к чему это приводит? Ага. Бабах. Мы разделились, и каждый облетел вокруг кораблей в одиночку. Никаких сюрпризов. По молчаливому соглашению мы использовали беспилотники, которые несли на своем борту группы «Бродяг». Беспилотникам было поручено сканировать корабли с близкого расстояния, а бродяги должны были высадиться и поискать что-нибудь интересное внутри. Проникнуть внутрь оказалось несложно. Один из корпусов разорвало почти надвое. Две половины были скорее разъединены, чем соединены. Только в невесомости столь крошечная металлическая лента могла удерживать вместе такие массивные сегменты. Второй корпус пострадал значительно меньше — Дыру, через которую мог бы пролететь линкор, на корабле такого размера можно было считать крошечным проколом. Но дело не в размере урона, а в его качестве. Похоже, мы повредили что-то критически важное. Корабли дрейфовали уже 10 лет, и поэтому мы не очень рассчитывали обнаружить на них какую-либо активность, однако предыдущие встречи с другими, а также великое множество фильмов класса «Б» научили нас осторожности. Разумеется, возможность изучить грузовой корабль других изнутри была слишком заманчивой. Мы потратили несколько часов в режиме реального времени, планируя все варианты развития событий. Затем, оставив пару беспилотников в качестве часовых, мы вошли в грузовой корабль через пробоину в борту. Ситуация сразу же осложнилась. Оказалось, что корабль не просто большая пещера. Мы попали в большой грузовой отсек или трюм, похожий на пирог. На этом наша вылазка могла бы закончиться, если бы снаряд, который вывел корабль из строя, не проник в его глубины, при этом уничтожив кучу оборудования, оказавшегося на пути. Выбравшись из грузового отсека с противоположной стороны, мы оказались в чем-то похожем на центральный коридор диаметром в 100 метров. Коридор тянулся от одного конца корабля до другого. Теперь нам стало ясно, почему в торцах грузовых кораблей были большие бронированные двери. Он отлично сохранился. — сказал Нил почти шепотом. — Как думаешь, он еще на что-то годится? — Нил, ты же видел, в каком состоянии оборудование? Я заметил, что тоже говорю шепотом, но ничего не мог с собой поделать. У меня возникло такое чувство, словно мы осматриваем замок, в котором водятся призраки. Не знаю, что именно мы уничтожили, но, видимо, это было что-то крайне важное. — Могу я получить это заявление в письменном виде? — Конечно, не вопрос. — — Наклонись, а я сейчас достану фломастер. Ха — Ха-ха-ха. Если нас съедят муравьи, ты будешь выглядеть довольно глупо. — Именно поэтому мы договорились не сканировать корабли с помощью суддара. Ты же следил за разговором, верно? Нил фыркнул, но прямого ответа не дал. — Я отправлюсь вон туда, к тому концу, где мощное кольцо. — Не вопрос. Будь осторожен. Мы поплыли в противоположных направлениях, изучая окрестности только с помощью оптики. На то, чтобы добраться до конца корабля, потребовалось менее суток. Нил вышел на связь. «Слушай, Хершел, м? передо мной какая-то огромная штуковина, похожая на реактор. Погоди, ты хочешь сказать, что он целый? Но как ты оказался в одном из отсеков? Он был открыт. Я зашел. Можешь подать на меня в суд?» Я вздохнул. На его месте я бы поступил точно так же. «Но если это реактор, то что вышло из строя в результате атаки?» Возможно, выстрел случайно прошел через ИИ, но это точный реактор. Его как бы выдают размеры кабелей. То есть термоядерная реакция тихо и мирно прекратилась? На мгновение воцарилась тишина. — В этом все дело, — ответил Нил. — По-моему, это не термоядерный реактор. Внезапно я понял, что мы проводим не просто операцию по сбору материалов. — Следы муравьев, видишь? — Нил ответил отрицательно. — Я еще раз проверил свои рассуждения и сказал — «Так, откладывать это больше нельзя. Нужно выяснить, ждут ли нас проблемы или нет. Так что давай выводить нашу технику за пределы корпусов. Проведем сканирование с ударом на малой мощности и посмотрим, активируются ли муравьи. Если убедимся, что все чисто, тогда сделаем пару хороших снимков этого таинственного оборудования и попробуем что-нибудь понять». «Ясно». Все внешние признаки указывали на то, что Нил выводит свою технику. Я приказал своим машинам сделать то же самое. В течение часа мы получили сканы, но никаких ответов. Нил заглянул ко мне, чтобы вместе со мной изучить результаты. Я указал на голограмму, которая медленно вращалась в воздухе. Ну что ж, оказывается, ты прав. Эта штука действительно основана не на синтезе ядер. Но этот комплекс точно предназначен для производства энергии. Я посмотрел на Нила и усмехнулся. Возможно, мы нашли новые технологии. — Круто, — ответил Нил. — Пожалуй, стоит вызвать на связь Билла. — Ты шутишь? Просто отдать находку, чтобы вся слава досталась кому-нибудь другому? Ни за что, черт побери. — О, Господи, Херш, у меня опять такое чувство, что это плохая идея. — Опять? Но ведь обычный источник плохих идей — это ты сам. — Я? С каких пор? Я ухмыльнулся, но промолчал. Традиционный обмен колкостями, как всегда, повысил нам настроение. Но это не значило, что Нил ошибается. Я надеялся, что сейчас не делаю первые шаги к тому, чтобы отправиться на тот свет. Глава 23. Смерть. Говард. Май. 2220 год. Сороковая Эридана. Этого звонка я с ужасом ждал уже несколько десятилетий. Из окна видеосвязи на меня смотрел доктор Оноги. Судя по фону, он звонил из больницы — Говард, все произошло внезапно. Она потеряла сознание и упала. Мы доставили ее в больницу, но наши усилия оказались недостаточными. Я почувствовал, что у меня защипало в глазах, но безжалостно подавил в себе рыдание. Спасибо за звонок, доктор Онаги. Но я не очень понимаю, почему на связь со мной вышли вы, а не ее дети. Ну, то есть, возможно, это бы сделал Хауи. Рози вряд ли захотела бы со мной общаться. Доктор Оноги на миг отвел взгляд. «Э, ну, скорее всего, они бы уже позвонили, но в соответствии с инструкциями миссис Бродер, мы сразу после вскрытия поместили ее тело в стазис. ее дети пришли в ярости, насколько мне известно, обратились за консультацией к юристам. У меня создалось впечатление, что это из-за вас. Возможно, они вообще не станут с вами разговаривать. Я потрясенно уставился на него. Бриджит ни разу не намекнула мне на то, что передумала. Поблагодарив доктора Оноги, я закончил звонок и немедленно вышел на связь с мисс Беннинг. «Добрый день, мистер Йохансон. Мне только что сообщили про миссис Бродер. Соболезную вам». Миссис Бродер поместили в стазис, и доктор Оноги утверждает, что это сделано в соответствии с ее распоряжениями. Что-то произошло? Несколько месяцев назад она изменила свое завещание. «В иной ситуации?» Я не имела бы право обсуждать этот вопрос с вами. Но она поручила мне ввести вас в курс дела». Мисс Беннинг потянулась за чем-то лежащим за пределами экрана. «Кроме того, по данным электронной юрколлегии, ее дети только что обратились в суд, чтобы заставить больницу извлечь ее тело из стазиса. Это не стало для нас неожиданностью, и мы уже подали встречные иски. Судебное заседание состоится очень скоро, и вам стоит выделить время, чтобы присутствовать на нем». Если что-то изменится, я вам сообщу. Мы еще немного поговорили, а затем она отключилась. Я откинулся в шезлонге и уставился в пустоту. Бриджит умерла. Я должен был превратиться в никчемную лужу на полу. И, возможно, скоро превращусь, но неожиданная новость о том, что Бриджит передумала насчет репликации, ошеломила меня. Ну ладно, раз я еще в форме то с тем же успехом могу сделать что-нибудь полезное. Используя данные, которые получили мы с Райкером, я создал технику для сканирования. Пора ее осмотреть. Судебное заседание проходило в относительно неформальной обстановке. В кабинете судьи, они в зале суда, Хауи, Рози и Лен сидели у одной стены, мисс Беннинг и я у другой. Доктор Оноги, представлявший больницу, занял более нейтральную позицию в центре. Судья Улерих Кац молча изучил лежавшие перед ним документы, а затем поднял взгляд на нас. «Проблемы с последней волей покойных всегда сложно разбирать, особенно когда пережившие их близкие люди... Он не близкий человек!» — вставила Рози. Судья молча уставился на нее, а Лен накрыла ее ладонь своей. Когда порядок был восстановлен, судья продолжил когда пережившие их близкие люди расходятся во мнениях относительно частностей. Но суд не может строить догадки о решении до начала судебного процесса. Извлечь покойницу из стазиса сейчас значит фактически вынести решение в пользу истца, вне зависимости от исхода процесса. Вместе с тем, если она останется в стазисе, то в случае необходимости ее можно будет оттуда извлечь». «Верно и обратное. Отменить сканирование невозможно, поэтому я не разрешу извлечь тело немедленно. Доктор Оноги, вы будете поддерживать тело в его нынешнем состоянии, и вы не допустите, чтобы над ним производили какие-либо операции, кроме как по распоряжению этого суда». Судья не стукнул молотком, хотя я отчасти этого ожидал. «Разумеется, мои представления устарели на сто лет», и в основном были почерпнуты на другой планете, и при том из телесериалов. Я встал и посмотрел на детей Бриджит. Девушки застыли, стараясь не смотреть в мою сторону. Хауи, сын Бриджит, бросил на меня взгляд и еле заметно покачал головой. Я понял намек. Мы позволили им выйти первыми, а затем последовали за ними. Я вопросительно посмотрел на мисс Беннинг. Она открыла рот и улыбнулась. — Мистер Йоханссон. Я уже давно знаю, что вы находитесь внутри искусственного тела. Ведь, в конце концов, этот факт не только связан с этим делом, но и дал повод для множества слухов. Особенно о природе э -э -э ваших отношений с миссис Бродер. Мисс Беннинг слегка покраснела. Но я только что поняла, что разговариваю не с живым биологическим человеческим существом. Сходство просто поразительное. Я печально улыбнулся. «Спасибо, мисс Беннинг. Мы, Бобы, приложили немало усилий на то, чтобы сделать андроидов как можно более достоверными. И, отвечая на незаданный вопрос, сексуального аспекта в моих отношениях с миссис Бродер не было. Я мог бы снабдить андроиды необходимыми функциями, но не сделал этого. Я люблю ее. А она любит или любила меня». Наши чувства, возможно, были не самыми сильными, но тем не менее настоящими. Мисс Беннинг кивнула. «Я не сомневаюсь в вашей человеческой природе, мистер Йоханссон. Я же работала с вами, когда вы передавали ей свой бизнес, помните? Ваше эмоциональное состояние было очевидным и вполне реальным. Мы немного помолчали, а затем она продолжила. И сам будет нелегко доказать свою правоту, но это совсем не значит, что успех нам гарантирован. Однако миссис Бродер предвидела это и заранее предприняла кое-какие меры. В том числе создала фонд для оплаты юридических услуг, которые ее дети заблокировать не смогут. Я молча кивнул. Бриджит всегда отличалась осмотрительностью и методичностью. Это вполне соответствовало профессии, которую она выбрала. Она обо всем позаботилась, но легче мне от этого не стало. Да, Бриджит разрешила мне реплицировать ее. Но мне придется подождать, пока жернова правосудия повернутся».